391. Найдем мужество встретить сроки, уясним себе цель событий, и в грозный час улыбнемся вести о подвиге. Сумерки на западе. Безумцы не ведают, на что они посягают, и невеждо утверждают свое превосходство. Лучше не видеть эманации человечества. Явление мрака настигает потерявших путь к свету.